Часть первая, глава седьмая. Марина. Мой сын сбежал от меня. Всю свою жизнь представляла себе этот момент и задавалась вопросом, как оно будет, первый раз, когда Рома не придет домой. Я не могла подумать, что это настолько тяжело. Хоть Ромка и на связи отвечает на все мои сообщения, я не нахожу себе места. Томик Агат Кристи не спасает от беспокойства. Сон не спешит появиться и захватить в свой плен. Даже лорд спрятался от меня куда-то под шкаф и уснул там. Дом кажется темным и ненужным без сына. Я так привыкла к его вечернему бренчанию на гитаре и ночному клацанью клавиатуры, что это вошло в привычку, как включенный телевизор для сна. Зачем-то беру телефон и смотрю в экран. Но все-таки решаю, что пятого сообщения Ромка не выдержит. Он уже писал, все хорошо, останется у Полины на всякий случай. Но мне в голову лезут совсем другие картинки. К примеру, где Кравцов возвращается домой и избивает моего сына до полусмерти. Способен Сережа на такое? Другая моя сторона хочет, чтобы Кравцов и вовсе не заметил присутствие Ромы. Что-то произойдет. С этой мыслью освобождаюсь от дремоты и смотрю на часы. Время едва доходит до трех ночи, поспала называется. Поднимаюсь с кровати и треплю себя за волосы. Как же сложно быть мамой-подростка! Я серьезно. По идее, румки бы отца, который взял бы и съездил к этой полине домой, надавал бы засранцу под затыльников и вернул бы сюда. Моему сыну категорически не хватает мужского воспитания, а я только розовые сопли размазываю. Да, общаемся с ним. Да, объясняю все, но этого мало. И все же, наверное, правильно, что он встал на защиту своей девушки. Кто знает, что там у Кравцова на уме. Внутренние волнения снова активируют мой мозг. Беру пару сигарет из пачки, накидываю сверху на халат куртку И выбираюсь в подъезд. Не на лестничную площадку, а именно во двор. Постоять на улице. Хочу, чтобы ночной ветер дал мне холодную пощечину, ибо голова почти взрывается от мыслей. Вдыхаю через нос свежести легкий мартовский мороз, который скрипил на ночь лужи. К утру снова начнется оттепель, так что можно воспользоваться моментом и прочувствовать на себе мурашки от холода. Сигаретный дым разлетается в стороны, ветер уносит его в своем потоке, и мне хорошо. Закрываю глаза и включаю какие-нибудь воспоминания. Почему-то прошлое всегда оказывается лучше, чем настоящее. Сколько бы раз я не убеждала себя в том, что нужно жить здесь и сейчас, это не работает. Радость скоротечна, она появляется и тут же исчезает. Зато прошлое остается навсегда с тобой. Если, конечно, не амнезия или Альцгеймер. Но мне вроде пока не светит что-либо забыть. Однако я бы с удовольствием отсортировала воспоминания, оставив только нужные. Остальное в архив. Лежать до тех пор, пока не понадобится. Да ладно. Произношу это вслух и пугаюсь. Вдруг он услышал. Что он здесь делает в такое-то время? Докуриваю сигарету и наблюдаю, как Марк подтягивается на турнике во дворе. У нас тут что-то вроде спортивной площадки. Но Марк не выглядит спортсменом. Скорее, обычным мужчиной с небольшим возрастным животиком. Удивляюсь самой себе. Откуда мне знать, как должен выглядеть возрастной живот у мужчины? Мысленно смеюсь, и это отражается на моем лице. Только сейчас замечаю, что улыбаюсь уже пару минут а Марк продолжает пыхтеть. Закончив с турником, приступает к отжиманиям. В три часа ночи. Ушла, одна я, а ему чего не спится. У меня возникает огромное желание подойти и спросить. И так каждую ночь? Но совесть не позволяет, и я остаюсь стоять под козырьком у входной двери. Так сказать, шпионить за Марком из-за угла. Он тоже меня не сразу замечает. Марк поворачивается в мою сторону, когда я закуриваю вторую сигарету. Наверное, дым в этот раз прилетел в его сторону, и он почувствовал запах. Мои голые коленки начинают замерзать, но я упрямо стою на пороге и жду, когда Марк подойдет. Тоже не спится. Кидает он мне, зайдя под козырек и спрятав руки в карманы кофты. Есть такое дело. А вы? Готовитесь к соревнованиям? подкалываю его. «Ха, если бы! Страдаю бессонницей, и с этим ничего не поделать». Марк облокачивается о стену и возвращается взглядом на спортивную площадку. Из-под капюшона в профиле могу рассмотреть только его нос и подбородок, щетину, которая поблюскивает от пота при свете уличного фонаря. Возможно, Марк и был когда-то красавчиком, но сейчас просто мужик, который почти не следит за собой. Не то, что смазливый Кравцов. «Не знал, что вы курите», — кивает в сторону моей руки с зажатой сигаретой Марк. Дурная привычка. Пожимаю плечами и зачем-то смотрю в его глаза. В душе слишком больно, и я не сдерживаюсь. Сын ночует сегодня не дома. Хоть он и на связи, я все равно переживаю. Руки трясутся, из глаз текут слезы, по-предательски. А как по-другому это назвать? Я не собиралась говорить о Роме, тем более показывать эмоции едва знакомому человеку. Но проблема в том, что мне некому выговориться. Звонить Семе в такой поздний час я бы не стала беспокоить своих родителей ни за что. Близких подруг у меня не водилось. Так, женщины для бабских разговоров, чтобы тупо были. Такие подруги не годятся для серьезного общения. Им не понять, что такое сын. И почему мне плохо, когда он не дома? Зато Марк годится. Он подбирается поближе, встает у той же стены, что и я. Мы соприкасаемся плечами, и это чувствуется как объятие. Затушив сигарету, выкидываю ее в урну, наконец, утираю слезы, шмыгаю носом. В него тут же забирается запах мужского пота. Никогда бы не подумала, что этот запах может понравиться. Марк пахнет иначе, чем просто потный мужик. Он какой-то приятный. Пахнет его трудолюбием, силой, ответственным отношением ко всему. Просто так не объяснить, но я ощущаю это. Он обязательно вернется. Это все подростковое. Знаете, я сам в его возрасте прогуливал уроки, зависал в гаражах, шлялся с друзьями по ночам, где попало. Но дома всегда лучше, поверьте. Произносит Марк. «Как ваши родители? Выздоровели?» Я по привычке перевожу тему. «Почти. Все-таки решил взять выходной на сегодня. Побуду с Юлей». «Кстати, пока не забыла. У нее кроссовок отклеился. Промокает». «Спасибо. Надо купить новые. Как раз с утра этим займемся», — отвечает Марк. В итоге вышел странный разговор. Марк хотел меня успокоить, И я в этом нуждалась, но отвергла его помощь. Что во мне не так? Почему я пресекаю разговоры о себе? Точно внутри стоит какой-то блок, и он не дает мне расслабиться, рассказать, что чувствую. Вместо этого я зачем-то ткнула Марку про Юлин кроссовок. Он отец, ему виднее, что с этим делать. Получилось не очень хорошо с моей стороны. Мне с ней сложно иногда. Девчонка подрастает. Внезапно говорит Марк. На днях заявила мне, что хочет какие-то блестки для лица. Я же в этом вообще не разбираюсь. Что за мода пошла? Не понимаю. Я издаю короткий смешок, но он больше похож на истеричный. Я одно время пыталась следить за модой. Долго не могла принять эти голые щиколотки. Целый год смотрела на них, смотрела. К следующему лету решилась оголить свои. Подвернула джинсы, выхожу. А эти дурные люди взяли и натянули по самые уши носки, представляете? Я думаю, так и так, надо купить, попробовать. Купила ведь, натянула, и что?» «И что?» – с интересом спрашивает Марк. «Стало модно носить джинсы-клёш длиной в пол, чтобы прикрывали обувь. Просто вашу ж мать!» «После этого я перестала гнаться за модой. Мы с Марком смеемся». Звук эхом раздается по двору и возвращается к нам. Подумать только три двадцать ночи или утра. А я стою у подъезда с голыми коленками и болтаю с мужчиной, который ночью подтягивается на турнике от бессонницы. Действительно смешно, и наверняка я задерживаю Марка. У него в квартире спит дочь, осознав это, отрываюсь спиной от стены. И сильнее кутаюсь в куртку, изображая, что мне холодно. Марк тоже оживляется и смотрит на свои часы. «Уже поздно», — произносит он. «Или рано», — усмехаюсь я. «Спасибо, что составили мне компанию». «Вам спасибо. Обращайтесь, если потребуется помощь. Я у вас в долгу». Марк открывает передо мной входную дверь и позволяет войти первой. Улыбаюсь ему и прохожу к лестнице. Поднимаюсь до своей двери и зачем-то оборачиваюсь к Марку. Вроде бы мы все друг другу сказали, но от чего-то не хочется уходить так быстро. Марк морщит брови, ожидая от меня каких-нибудь слов. Не зря же я удерживаю его взглядом. Вы хороший отец. Юля очень любит вас. Вы все делаете правильно. Наконец я нахожу, что сказать. Хочется в это верить, улыбается Марк. Спокойной ночи. Он осторожно открывает дверь в свою квартиру и заходит внутрь. Я захожу в свою. Еще какое-то время стою в прихожей. Пока коленки греются в тепле, я все думаю, какого фига происходит. Что это было? Еще немного, и я начну кидаться на мужчин. Все эти годы я не обращала на них никакого внимания. Но живут эти создания себе, и пускай живут. Похоже, Кравцов сломал во мне что-то, и я флиртовала с Марком. Быть этого не может. У него недавно умерла жена, есть дочка, ему точно не до меня. А у меня, кстати говоря, сын не дома. Об этом нужно думать. Решаю подремать хотя бы часа два. Нужно как-то дожить до семи утра и написать Роме сообщение. Как он там? Все ли хорошо? А если хорошо, то важно, чтобы не слишком. Иначе моему авторитету конец. И тогда конец нашим доверительным отношениям. Именно этого я и боюсь.